Глава двадцать шестая Ты был на большинстве лекций вместе с Эмерсон, Даже не задумываясь об этом, я проникала в мысли Кларка. Тебе нравилось за ней наблюдать. Ты думал, что она идеальна. А потом узнал, что это не так. «Что-то нашла?» — спросил меня Майкл, сидевший в другом конце комнаты. Я прикусила нижнюю губу. «Возможно» я могла представить что кларк выбрал эмерсон своей целью, но если бы он напал на нее, я ожидала бы меньшей аккуратности. я же сама это отметила вчера если кларк был бы убийцей, то неорганизованным а эмерсон убили не импульсивно неизвестный субъект не терял контроля над эмоциями и все же зазвонил телефон отвлекая меня от мыслей «Мне понадобилась секунда, чтобы понять, что это мой мобильник». Я протянула руку, но Лия меня опередила. Она схватила мобильник и теперь держала так, чтобы я не дотянулась. «Дай сюда, Лия!» Словно страдая от избирательной глухоты, она повернула телефон, чтобы я увидела имя звонившего. «Ассистент Джефф» мигала на экране. «Какого?» Он дал мне свой номер. Я забила его в телефон, но не давала ему свой. «Вы двое переписывались?» — нагло сообщила Лия. «Вы по-настоящему сблизились!» Я мысленно отметила, что надо сменить пароль. «Послушаем, что он хочет сказать». Не дожидаясь ответа, Лия приняла звонок. «Джеффри, я как раз о тебе вспоминала!» Она улыбнулась, услышав его ответ. Затем включила громкую связь и положила телефон на кофейный столик между нами провоцируя меня сбросить вызов. Я не стала. «Слышала о профессоре?» — мрачно спросил Джеффри. «Это во всех новостях». «Наверное, тебе так непросто», — сказала Лия, выдружая ногу на кофейный столик. Ее голос источал симпатию, но она демонстративно закатила глаза. «Ты даже не представляешь», — ответил Джеффри. «Профессор такого не заслужил». «А Эмерсон заслужила?» Я заставила себя промолчать. «Сначала та девушка, теперь профессор», произнесла Лия, убедительно изображая любительницу драмы, готовую вслушиваться в каждое слово Джеффри. «Как думаешь, кто это?» «Мы имеем дело с тем, кого бы я назвал «организованным убийцей», — проговорил Джеффри. «Очень умным и трудноуловимым». «Не знаю, что вызывало у меня большее отвращение». То, что Джеффри вел себя так, будто термин «организованный убийца» изобрел он сам, и при этом лишь в небольшой степени понимал его значение, или то, что как «очень умного» он охарактеризовал бы себя. «Думаю, мне теперь придется самому вести занятия, когда Фогли нет», — добавил Джеффри. «Не знаю, что станет с его книгой». «Связать, заклеймить, порезать, повесить. История Даниэла Рединга. Джеффри не удержался и упомянул название книги. Слушая его, я снова вспомнила, как выглядел Дин, произнося те же слова. Невидящий взгляд, бледное лицо. «Думаешь, это кто-то с курса?» — спросила Илья. «Из твоей группы?» Она так ловко сменила направление разговора, что Джеффри даже не осознал, что она это сделала. «Если на его курсе был какой-то студент с потенциалом совершить подобное, самодовольно произнес Джеффри, я это заметил бы». Моя первая реакция на эти слова — «Конечно, он думал, что распознает убийцу». Но вторая реакция — тяжестью легла в животе. Он использовал слово «потенциал». «Потенциал» в смысле «возможность» или потенциал в смысле талант. «А что насчет того, кто задавал планку для остальных?» Лес снова подтолкнула Джеффри в нужном направлении. «Быть не может», — усмехнулся Джеффри. Гэри как его там? Он и мухи не обидит». Гэри Кларксон, по прозвищу Кларк. Я не определила его как человека, который сможет задавать планку остальным, и это меня напрягало». Может, он больше склонен к планированию, предусмотрительнее и организованнее, чем я предполагала? Лия схватила телефон и вдруг повесила трубку. Это резкое движение вырвало меня из размышлений. Я проследила за ее взглядом. В коридоре стоял Дин. Он не стал комментировать услышанное. Не угрожал, что сообщит Бриксу о нарушении правила. Снова. Он просто повернулся и пошел тяжело ступая к лестнице. Я забрала телефон у Лии. Она не препятствовала. Он зазвонил снова. Я ожидала, что это снова Джеффри, но это оказался не он. «Мне нужно, чтобы вы кое-кого проверили», — сказал Брикс, не тратя времени на приветствие. «Мне тоже», — сообщила я. Гарри Кларксон умеет обращаться с оружием, ходил на те же лекции, что и Эмерсон, а на курсе Фогли был в числе лучших». Помедлив секунду, я продолжила. А еще проверьте ассистента профессора. ФБР не выдала нам досье на Джеффри, недосмотр с их стороны. Он не занимался на курсе, но был студентом университета. И отец Дина получил бы немало удовольствия, сообщив ФБР что-то обманчивое, но правдивое. «Я этим займусь», — пообещал Брикс. «Но прямо сейчас мне нужно, чтобы вы нашли все, что сможете на Конрада Мейлера». Это студент старших курсов, который учился у Фогля два года назад. Почему он нас интересует?» На другом конце воцарилась тишина. На мгновение мне показалось, что Брикс не ответит на вопрос. Но, помедлив немного, он сказал. Это он опубликовал видео с места преступления. Брикс умел так произнести конец фразы, что это полностью отсекало любые дальнейшие вопросы. «Ладно», — сказала я. Конрад Мейлер поняла. «Через 20 минут я выяснила все, что можно было узнать о Конраде Мейлере в сети». Он утверждал, что слушает только инди-музыку, больше всего любит смотреть документалки. У него был блог, где он писал язвительные пересказы разнообразных реалити-шоу. Судя по его профилю, он учился в частной школе и подрабатывал на студенческой радиостанции. Статус отношений у него был «все сложно». Подразумевалось, что имеется в виду отношения с Брайс Андерсон. «Твое имя попадается нам снова и снова». Я представила эту блондинку. Однажды я уже ошиблась, предположив, что субъект — мужчина. Неважно, что говорила мне интуиция на этот раз, я не могла рисковать повторить ту же ошибку дважды. Проматывая обновление статуса и профиля Конрада, я заметила, что он представлял себя журналистом. Наверное, он скажет, что снял видео с телом Эмерсон и анонимно опубликовал его, потому что общественность имеет право знать. Меня даже несколько удивило, что он не опубликовал его в своем профиле. Словно в ответ на мои мысли, страница, которая была открыта передо мной, обновилась. Конрад опубликовал новое видео. Готовясь к худшему, я нажала на воспроизведение, но вместо трупа я увидела ряды деревянных сидений, заполненных студентами. Было указано время. 7.34 утра. Профессор Джордж Фоголь однажды сказал, что ставит занятия на 7:30 утра, чтобы отделить тех, кто забрел на его курс случайно, от тех, кто серьезно планирует изучать криминологию. Камера показала панораму помещения, и я узнала аудиторию. Я там уже бывала. Три дня назад 307 серьезно настроенных студентов сдали первые из трех экзаменов по курсу Монстры или Люди. 308 студент Эмерсон Коул. «Была найдена мертвой тем утром». «Нет белого шума», — прокомментировала Слоун, пристраиваясь сбоку от меня. «У того, кто записывал голос профессора, неплохое оборудование. А видео с другой стороны снимали на какой-то смартфон». «Разрешение по меньшей мере в Full HD, а может и выше». Видео переключилось с изображения аудитории на уже знакомую картину. Клип с телом Эмерсон. «Профессор продолжал говорить, но я не прислушивалась». Я спросил бы, серьезно ли он, сказал Майкл, подходя к нам. Но могу сказать, что он серьезно. Он думает, что передний край журналистики на его личной странице. Он не убивал, Эмерсон, устало сообщила я. Конрад не вписывался в психологический портрет. У нашего убийцы нет язвительного блога, нет девушки вроде Брайс, даже такой, с которой все сложно. И человек, который убил Эмерсон, а потом выставил на показ ее тело, как собака, которая приносит мертвую птицу к ногам хозяина, никогда бы не начал свой видеорепортаж о случившемся со съемок лекции. Другие студенты субъекта не интересовали. «Запусти еще раз», — приказала Слоун. «Сначала». Я подчинилась. Слоун мягко отодвинула меня и заняла место за ноутбуком. С помощью горячих клавиш она ставила видео на паузу, Запускала, снова ставила на паузу. Ее глаза метались по экрану. «Звуковая дорожка не врет. наконец сказала она. «В этой аудитории 307 студентов, которые пишут тест, включая твоего подозреваемого», — сообщила она мне, показав на лицо, которое невозможно спутать. Круглое, с тусклыми глазами, в третьем ряду. Кларк. Он сидел через два места от Брайс, наряд позади Дерека. «Кто снимает экзамен?» — спросила я. «И зачем?» «Не знаю», — Слоун высунула кончик языка, сосредоточенно что-то обдумывая. «В новостях было сказано, что тело Эмерсона обнаружили рано утром», — наконец сказала она. «Но когда?» Я поняла, о чем она думает. Судя по отметке, видео снято в 7.34 утра. «Время смерти», — озвучила очевидная я. «Нам нужно время смерти». Слоун схватила мой телефон и набрала номер по памяти. Никто не ответил, и она позвонила снова. И снова. И снова. «Что?» От раздражения Брикс говорил настолько громко, что его голос услышала и я. «Считается невежливым говорить на громкости более 75 децибел. Слоун шмыгнула носом. «Полагаю, это называется криком». Ответ Брикса я не услышала. «Есть данные вскрытия Эмерсон Коул?» Слоун прижала телефон ухом к плечу и освободившимися руками стянула резинку, собранных в хвост волос, и снова завязала ее. «Нам нужно время смерти. Причина смерти тоже не помешала бы». Я была почти уверена, что Брикс не станет делиться этой информацией. Есть некоторое отличие между составлением психологических портретов студентов по профилям в соцсетях и знакомством с жесткими подробностями закрытого заключения патолога-анатома. Вы говорите на 78 децибел, сообщила слоун, которую явно не задевали возражения Брикса. И нам все равно нужно время смерти. Она снова ненадолго замолчала. Потому что, произнесла слоун, растягивая слова, будто разговаривала с глуповатым маленьким ребенком. Мы тут смотрим видео, которое было записано в 7.34 утра. Если я правильно помню карту кампуса, а вы знаете, что это так? «Лекционный зал Дэвиса находится в 25 минутах пешком или 10 минутах на машине от президентского корпуса. А значит, если смерть Эмерсон Коул а. требовала присутствия субъекта и б. произошла после 7.25 утра и до конца контрольной, то у всех студентов этого курса есть алиби». На этот раз Слоун молчала дольше, потом повесила трубку. «Что он сказал?» — спросил ее Майкл. Слоун закрыла ноутбук и отодвинула его. Он сказал, что тело нашли в 8.15 утра. Время смерти приблизительно 7.55.